Глава 18. Домой. Уехать с утра, как намекал Тенгри, у меня не получилось. Утром к парадному входу ханской юрты согнали рабов со всего стойбища. Глаза не невыспавшегося хана Аюза были похожи на две узкие щелки. «Извини, не мой хан, некогда было их расспрашивать. Кто да откуда? Собрали всех. Ты уж сам пройдись, поговори с ними». Я шагал вдоль бесконечных рядов, зевая и вглядываясь в покорные или любопытные лица. Как зовут? Откуда? Трифон. Мельником был по друзанию Чернобородый Трифон с любопытством глядел в мое лицо. Я подавил зевоту. Домой хочешь? Конечно. У меня жена, двое сыновей там, дочка. Родители еще живы, может. Как же так к хазарам попал? Мельницу бросить пожалел, боялся сожгут. Своих в лес отослал во время набега, а сам остался. Вот меня и взяли. Ну и что, уберег мельницу? Уберег, муку забрали, меня тоже, а мельницу не тронули». «Ну, иди вперед, погляди, может, узнаешь, кого из ваших, рузанских». Трифон пошел впереди меня, изредка останавливаясь и заговаривая то с одним, то с другим. Женское лицо, туго перетянутое платком, в доверчивых голубых глазах – неподдельная боль. К пестрому подолу испуганно жались двое босоногих ребятишек. Девочка зарылась лицом в юбку матери, мальчик поглядывал на меня смелым черным глазом. За покатым плечом женщины маячил хмурый хазарин с редкой черной бородкой. «Как зовут? Откуда?» «Ольга, из Серпова, девочкой в плен попала». «А это муж твой?» Я кивнул на хазарина, тот вызывающе выпятил длинную челюсть. Ольга вздохнула и опустила глаза. «Хозяин...» Я перевел взгляд на Хазарина, смотрел, пока его лицо не вытянулось, и он не забормотал. «Пусть едет, мне-то что, а дети мои, не отпущу!» «Почему не женишься, если дети есть?» – спросил я его. «На рабыне? Зачем?» Глаза Хазарины вспыхнули злым огнем. «Мама не рабыня!» – звонко сказал мальчик. «Да я тебя!» – пацан даже не дрогнул. Я перехватил отцовскую руку, рывок на себя, кисть на наизлом. Не разучился, бля! Хазарин завалился на землю, со стоном держась за сломанную руку. «Ну, бля!» – стонал он. «Погоди!» «Попизди мне еще!» «В Старгород поедете?» – спросил я женщину. «Сына в дружину возьму, вы с дочкой тоже не пропадете». Женщина решительно кивнула. «Поедем!» «Ну и нехер тогда к этому возвращаться!» Я кивнул на Хазарина, который, ругаясь себе под нос, баюкал сломанную руку. «Пока в ханской юрте поживете, а как все будет готово, так и в путь!» Высокий Хазарин, подпоясанный кривой саблей, шагнул ко мне. «Не мой хан, возьми на службу!» «С чего вдруг?» «Жена у меня из ваших мест, хочет родню повидать, я вас до княжества провожу, лишняя сабля не помешает!» Я обернулся к хану Аюзу. Хан согласно кивнул. «Хороший воин, соглашайся, не мой хан!» Я смерил Хазарина взглядом, он не отвел глаз, смотрел спокойно. «Как зовут?» «Ягуш!» «Лошади есть?» «Есть! У меня свой табун!» Казарин чуть улыбнулся. «Ну, идите собирайтесь, после обеда выезжаем!» Казарин решительно кивнул. «Спасибо, не Его жена радостно улыбнулась, прижалась щекой к мужу, раскраснелась. Он взял ее под руку и повел с площади куда-то в узкие улицы. «Ну, другое же дело, бля!» Я пошел дальше вдоль рядов, которые казались бесконечными. «Как зовут? Откуда?» пётр из Гороховца я!» Конюхом служил у боярина, встрепанная рыжая борода с изрядной проседью, но взгляд пустой, грустный, и отвечает нехотя, словно ищет в моих словах подвох. «Домой хочешь, Федор? «А что мне там делать?» «Погоди, ты же раб здесь!» «Ну?» Федор лениво кивнул. «На свободу не хочешь?» «Да какая свобода? Опять у боярина работу искать, а здесь я при деле. А родину повидать?» «Родина?» Нас, где кормят, там и родина. На площадь вышел невыспавшийся князь Всеволод, за ним легкой тенью скользила Серах. Здоров, не мой, окликнул меня князь. Сегодня ехать собираешься? Хотелось бы, бля. Ну так и не мучайся! я еще задержусь на неделю другую. Погащу у Хана. Сперва здесь свадьбу сыграем, а потом у нас. За одной посмотрю всех наших, не торопясь, соберу их как положено и отправлю. Правда, что ли? Спасибо, княже. Поезжай, поезжай, добродушно кивнул Всеволод. Тебя, Глофира Федоровна, заждалась уже. Только это не мой. Как доберешься, отправляй сюда бояр посерьезнее. Будем посольство открывать. Одежду мне пришли парадную, ну и обычную, а то выдернули в одних портках, а хазарская одежда мне непривычна. И вина еще хоть бочонок пусть притащит, ладно? Да о чем разговор, княже! Я еще потолкался по рядам, закупая еду в дорогу, расплатился с мясником за копченую конину и, наконец, почувствовал, что уже валюсь с ног, а мы еще ни хрена не выехали. В толчее ханских гостей я увидел умоляющую физиономию Айсака. «Бля, я же обещал взять его в ученики!» «Аюс, хан!» – осторожно сказал я за прощальным обедом. «Ты не очень расстроишься, если я заберу с собой одного из твоих младших сыновей». Парень почему-то вбил себе в голову, что только я смогу сделать из него настоящего шамана. «Ты сможешь!» – уверенно кивнул Хан Аюс. «А кого именно ты забираешь?» «Айсака». «Айсака?» – хан выглядел удивленным. «Не помню такого!» «В смысле?» – теперь уже удивился я. «Вот он!» Хан внимательно всмотрелся в лицо Айсака. «Похож!» – закивал он и потрепал Айсака по щеке. Потом повернулся ко мне. «Ты же знаешь, не мой хан, что у меня до хера детей. Устал думать, куда всех пристроить». «Тогда, наверное, и участь младшего брата тебя не очень расстроит», – предположил я. «Брата?» – оживился хан. «Которого?» барджиля Помнишь такого?» барджиля помню. А что с ним случилось?» «Он обрел богатство и бессмертие, и теперь охраняет сокровища духа земли». «Очень рад за брата», – заулыбался хан. «А то он все время хотел занять мое место. Одно время я даже собирался казнить его, но пожалел». Выехали мы практически на закате. Ханаюс предлагал отложить выезд до утра, но я отказался. Во-первых, мне не хотелось плевать на совет Тенгри. Во-вторых, у меня были основания предполагать, что прощальный завтрак может плавно превратиться в прощальный ужин. А я уже изрядно устал от Хазара и их гостеприимства». Ханаюс снабдил нас лошадями, по две на каждого и едой в дорогу. Как я не отбивался, он все же навязал мне два кожаных мешка, полных самого вонючего кумыса. «Пей на здоровье, не мой хан», – сказал он, – «и вспоминай нас теплыми словами». «Непременно, бля». Князь Всеволод на прощание чуть не задушил меня в дружеских объятиях. «Бояр там в кулаке, держите с мишкой», – напутствовал меня он. «Ключ отказный у меня в кабинете под ковриком». Мы отправились в путь небольшой, но очень дружной компанией. Мышь, как обычно, сидел в гриве моей лошади, иногда перебираясь ко мне на плечо, чтобы лучше рассмотреть окрестности. Рядом со мной ехал Айсак. Хан хоть и не вспомнил сына, но подарил ему двух жеребцов со своей личной конюшни. Конечно, шманенок надулся от гордости и все время заставлял коня горцевать. «Оставь ты животное в покое», – сказал я Исаку. «Замучаешь ведь». «Каждый хазарин – прирожденный наездник». Гордо ответил пацан, но тут же взглянул на меня виновато и спросил. "Не мой а в Старгороде можно будет этих коней продать? Знаешь, какие от них же ребята пойдут?» Я пожал плечами. «Надо будет посоветоваться с Фомой, он в лошадях разбирается». «А кто это?» – спросил Айсак. "Старший княжеской дружины». Следом за нами ехал Ягуш, внимательно поглядывая черными глазами по сторонам. За спиной у Хазарина висели костяной лук в кожаном садаке и колчан со стрелами. На боку болталась длинная, чуть изогнутая сабля. Жена Ягужа, Василиса, ловко правила крытой повозкой на двух огромных колесах, в которую были запряжены сразу две лошади. Повозка была так набита поклажей, что едва оставалось место для четырехлетней дочки Ягужа и Василисы. Девочка то сидела рядом с матерью на деревянном сиденье и помогала править лошадьми, то безмятежно спала в повозке. Ягуш, скажи честно», – спросил я Хазарина, «Вы совсем решили переехать к нам в княжество? С вещами?» «Если так, то имей в виду, я не против». Игуш весело улыбнулся. «Нет, не мой хан, просто я хочу, чтобы родители Василиса увидели, что их дочь довольна жизнью и путешествует с удобствами. Тогда и мне будет проще с ними поладить». «Разумно», – покачал я головой. Дух земли шагал позади всех. Он упрямо не хотел становиться вихрем, как его приятели, так и шагал в образе каменного человека». И не просто шагал, а занимался полезным делом. Разводя длинные руки в стороны, дух манил к себе камни, разбросанные на окрестных пастбищах. Камни поднимались с насиженных мест и летели к духу. Он мастил ими дорогу перед собой, а сам проходил следом и со скрежетом трамбовал камни в землю. Получалось удобная мощеная колея. «Где то этому научился, дружище?» – спросил я духа. «То фонтаны строишь, то дворцы. Теперь вот за дороги принялся». Дух земли гулко засмеялся. «На этой земле жило множество умелых народов. Часть из них сгинула в катастрофах, часть одищала, а некоторые до сих пор совершенствуют свое мастерство. И кто, по-твоему, учил их обращаться с камнем? А правда кто?» Солнце уже два часа назад исчезло за волнистым горизонтом, погас яркий, в половину неба красный закат. Из-за голых холмов выползла огромная бело-желтая луна. Монотонно скрипели колеса огромной повозки. Копыта коней мягко ступали по утоптанной земле. Дочка Ягужа и Василисы давно спала, убаюканная этим скрипом. Ложились на дорогу черные тени всадников. Дух земли прекратил топать ногами по камням и бесшумно шагал вдоль дороги. Я потихоньку жевал копченую конину из своего мешка. Чертов мясник умудрился пересолить и пересушить ее. Жесткие волокна жевались с огромным трудом, застревали между зубами и вызывали жажду. «Да не похерли! Фляжка у меня с собой!» Я предложил кусочек конины мышу, но он отказался. «Философ должен быть сдержанным», – строго сказал мне мышь. Затем он свернулся калачиком в конской гриве и засопел. «Вообще-то философ должен быть благодарным, когда его кормят», – сказал я мышу и почесал его за ухом. Мышь в ответ лениво дернул задней лапой. «Доберемся до пещеры, там и заночуем», – сказал Дух Земли. Я от всей души приветствовал это решение. Со стороны стойбища горы показались неожиданно. Мы долго поднимались по склону пологого холма, а когда добрались до вершины, то прямо перед собой увидели отвесную черную стену. Дух Земли ударил друг о друга двумя огромными камнями и высек сноп искр. Затрещали сухие ветки, которые Ягуш заботливо вез с собой от самого стойбища. Пламя осветило вход в пещеру, он чернел провалом, камней, которыми дух его завалил, не было и в помине.